«Глава одиннадцатая. Месяц спустя. Шикарно выглядишь, малыш. Точно будешь круче всех на этой вечеринке». Леон оглядывает меня с восхищением. Загораюсь одновременно от смущения и удовольствия. До сих пор не могу привыкнуть, что мы вместе. Я действительно очень постаралась сегодня выглядеть на максимум. Черное кожаное платье, высокие ботильоны, отросшие ниже плеч волосы слегка подкрутила, сделав небрежные локоны. Причина моего сияющего вида – я влюблена, решилась на отношения, позволила себе быть счастливой. Теперь удивляюсь, почему так долго тянуло, позволяло страхом останавливать меня. Спасибо. Улыбаюсь, смотря через зеркало на парня. Он идеален, красивый, нежный, заботливый. Леон наклоняется ко мне, проводит по моим губам языком, толкается внутрь. Он шикарно целуется. Таю в его объятиях, забывая обо всем. Пальцы на ногах подгибаются от удовольствия. «Я по макушку в тебя втрескался, малыш», – произносит грубовато. Леона не назвать романтичным. Иногда в нем проскальзывает самовлюбленность. Есть еще некоторые моменты, которые успели задеть меня, и которые я старательно игнорирую. Момент притирок неизбежен. В конце концов, прошел лишь месяц, как я позволила себе наконец стать смелой. Признаться и себе, и окружающим, что хочу быть с Леонидом Карельским. Отбросила обстоятельства, что еще недавно он встречался с моей близкой подругой. За смелость всегда приходится дорого платить. Вероника, конечно, не могла простить мне подобное. Как только она вернулась на родину, между нами возникла холодная война. С подставами и интригами я больше не могу общаться с Кариной и Милой. Эти две милашки смотрят на меня, как на грязь под ногами. Больно, неприятно. Если бы училась чуть хуже, была бы беспечной в этом отношении. Скорее всего, меня бы уже выкинули из универа. У Вероникиного отца отличные связи, но поступить так с отличницей, той, кто сдаёт почти всё экстерном, сложновато. Поэтому мы с Вероникой перешли на другое поле противостояний. Подставы, сплетни, интриги, мелкие, но отвратительные гадости, вроде пакета сока, специально опрокинутого в мою сумку с конспектами. Что такое, малыш? Опять задумалась. Такая серьёзная. Леон прижимает меня к стене возле входной двери, опирается ладонями по обеим сторонам от моего лица. Все в порядке. Хочешь, расскажу, о чем я сейчас думаю? Это мне и без слов понятно. Леон прижимается ко мне, демонстрируя свое возбуждение. У нас пока еще ни разу не было близости. Месяц прошел в поцелуях, ласках, но не более того. Я, как всегда, хочу быть уверенной. Хочу гарантий. Понимаю, как это глупо звучит. Гарантий чего, Полина? Вечной любви? Их не бывает. Но я не могла отдаться сразу, стать легкой победой. Хотя и боялась, что парень моей мечты сочтёт меня ледышкой, фригидной. К чести Леона он, наоборот, лишь распаляется сильнее. Я для него вызов. Но что, если на этом всё? Я же мечтаю о другом, чтобы любовь была настоящей. Кажется, я так и не повзрослела. Очень глупо. Пора стать циничнее. Постоянно себе об этом напоминаю. В отношениях не может быть никаких гарантий. Пора повзрослеть и принять этот факт. «Мы ведь опаздываем». Произношу растерянно, «Можем вообще никуда не ходить». Заманчиво. Но я приняла твёрдое решение, что не буду больше прятаться, как черепаха в панцире. Никаким обиженным дочкам депутата меня не запугать. Пора вернуться в общество. Леон наклоняется к моему лицу. Дышим друг другу в губы. Короткий поцелуй, и Леон со стоном отрывается от меня. Хорошо. Ты победила. Поехали. Вечеринка проходит у приятеля Леонида. Живёт один в собственном доме. Богатенький мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту. Ему 25, уже имеет собственный бизнес, да и родители ни в чём ему не отказывают. Пётр часто устраивает шумные мероприятия. Понимаю, что придётся столкнуться сегодня вечером с Вероникой и её компанией, с теми, кто считает своей обязанностью травить меня, чтобы продемонстрировать верность своей королеве. Только мне наплевать. Я устала прятаться. Уже на повороте на нужную улицу слышно, как грохочет музыка. Долбит по ушам, рвется через виски наружу. Еще в машине мне начала болеть голова, и я понимаю, что долго не продержусь. Отвыкла от вечеринок. Участок вокруг дома огромный. По центру огромное стеклянное строение, внутри которого большой теплый бассейн. Куда мы и направляемся, потому что большая часть гостей именно там. Радостно плещутся в бассейне, многие танцуют рядом с ним на широкой площадке. Видно, что всем очень весело. Иду следом за Леоном к большой компании парней. Его рука крепко сжимает мое запястье. Отлично, наконец вы пришли, машет нам рукой хозяин вечеринки. Привет, как дела, Полина? Рад, что ты решила почистить. Рад, что ты решила почтить своим вниманием мое мероприятие. Леон рассказывал, что ты вся в учебе, не любишь никуда ходить. Да, так и есть. Леон познакомил меня с другом случайно. Пересеклись в кафе. Так что, по сути, я всего один раз его видела. Он мне понравился. Приятный, не строит из себя мачо, не кичится своими доходами, простой в общении. Правда, сейчас в расстегнутой рубашке и шортах на голове красная бандана с двумя девицами по бокам выглядит как рок-звезда. Петр знакомит нас с девицами, облепившими его. Увы, в этот момент вдалеке замечаю Веронику. Так что имена ускользают от меня. «Все в порядке?» – спрашивает Леон, наклонившись к моему уху. «Ты напряглась?» «Нет, всё отлично», — улыбаюсь девушкам. Они довольно разговорчивые, начинают сыпать какими-то историями из модельной жизни. Делаю вид, что слушаю с огромным интересом. Рядом с нами появляется красотка в купальнике. В руках поднос с напитками, выбираю алкогольный мохито. «Ты нам сегодня станцуешь, Полина?» Играет бровями Пётр, задавая неожиданный вопрос. «В смысле? Чёрт, я хотел придумать подкат поизящнее». Но слишком пьян, чтобы быть более оригинальным. Смеётся над собственной шуткой. «Думаю, ты в курсе, что видео с твоим танцем стало топом. До сих пор остаётся. Мне недавно показали». «Извини, я сегодня не в настроении». «Совсем не хотел тебя задеть, серьёзно. Не обижайся, пожалуйста», — сникает парень. «Да ничего, это было глупым поступком». «Ладно тебе, если умеешь так шикарно двигаться, глупо зарывать свой талант в землю». Что мне кажется непроходимо глупым, так это наш разговор, непонятно о чём». «Дорогой, ты ещё не видел, как я танцую?» – выгибается перед Петром одна из девушек. «Имена красоток я уточнить стесняюсь. Приходится про себя называть их номер один и номер два». Допиваю коктейль, девицы меняют тему, снова перетягивая внимание к своим талантам, чему я только рада. «Попробуй вот этот напиток», – Пётр протягивает бокал. «Какой состав?» Виски, вишневый сироп, М -м, кажется, еще было что-то. В любом случае тебе понравится. Коктейль выглядит очень привлекательно. Делаю глоток. М -м, спасибо. Действительно очень вкусно. Леон и Петр отходят на пару шагов в сторону, чтобы переговорить о бизнесе, сказав, что девушкам это будет неинтересно. Ловлю на себе неприязненный взгляд Вероники. Она не приближается, но все равно ощущаю ядовитые флюиды, посылаемые в мою сторону. Кто хочет припудрить носик? предлагает красотка номер два. Втроём отправляемся искать дамскую комнату. «Ты давно встречаешься с Леоном? Он такой классный, красавчик». «Чуть больше месяца, а что?» Поправляю макияж перед зеркалом. Все кабинки заняты. «Да, просто так», — спросила. «Вы неплохо вместе смотритесь». «Пётр всё равно в миллион раз круче», — заявляет девушка номер один. «С этим я точно не буду спорить», — хикает подружка. У нас сегодня будет тройничок, жду с огромным предвкушением. Я с облегчением скрываюсь в кабинке. Новые знакомые начинают немного напрягать. Головная боль не проходит, напитки слегка приглушили ее, но сейчас словно начинается второй раунд, еще более сильный. Полина, мы уходим, догонишь нас. Хорошо, отвечая, ничуть не огорчившись, что меня решили не ждать. Дергаю дверь, но она не поддается. Не могу понять, в чем дело. Толкаю сильнее, бью по ней. Никакого результата. Отлично. Меня заперли. Идиотки решили, что это забавно. Мне так совсем не кажется. Продолжаю стучать по двери, устав. Закрываю сиденье крышкой, сажусь на нее. Достаю телефон. Унизительно признаваться в очередной неприятности, но делать нечего. Придется позвать Леона. Абонент недоступен. Ну, вообще шикарно. Со злостью пинаю дверь. Чёртова вечеринка. Я знала, что добром она не кончится. Слышу шаги, вскочив, начинаю дёргать дверь. Она распахивается так резко, что едва не падаю. Передо мной стоит Драгунская. «Ну привет, бывшая подружка!» «Это ты всё устроила? Не смешно?» Отвечаю резко, выходя из кабинки. «Тебе ещё не надоело всё это? Доставать меня из-за парня? Не считаешь, что это унизительно?» «Нисколько! Это весело, дорогуша! Парень, кстати, тут ни при чём!» Я ненавижу предателей. Ясно. Если ты несколько раз поцеловалась с парнем, остальные должны отлетать от него, как от Чумного, да? Не все. Те, кто называет себя моими подругами. Я поняла. Ты считаешь меня последней тварью. Может, тогда будешь просто держаться подальше? Это ты на вечеринку припёрлась. Осмелела, да? Вероника явно настроена на громкий скандал. И её вряд ли что-то остановит. Мы одни в туалете, значит, снаружи охрана, которая никого не пускает. Скорее всего, верные фрейлины, Карина и Мила. «Я ухожу!» – направляюсь к выходу. не «Да что тебе от меня надо?» Неожиданно дверь с улицы распахивается. «Привет, дорогуша! Не ожидала меня увидеть?» На меня надвигается Кирсанов.